очень живо представляю себе одну учительницу. Не помню, как ее звали, маленькая щуплая с выступающим волевым подбородком. Однажды совершенно неожиданно посреди урока арифметики она произнесла речь о жизни и религии. «Вы все, — сказала она, — каждая из вас пройдете через тяжелые испытания. И если у вас не хватит смелости противостоять отчаянию, Вы никогда не станете настоящими христианками и не узнаете, что такое жизнь во Христе. Чтобы стать христианами, вы должны смело встретить и принять жизнь, как встретил и прожил свою жизнь Христос. Вы должны радоваться тому, чему радовался Он, быть такими же счастливыми, каким был Он на свадьбе в Кане Галилейской, познать мир и счастье, состоящее в единении с Господом и Его волей. Но вы должны также изведать, подобно Ему, что значит остаться одному в Гефсиманском саду, почувствовать, что все ваши друзья оставили вас, и сам Господь Бог покинул вас. И тогда сохраняйте веру в то, что это еще не конец. Если вы любите... Вы будете страдать, а если вы не любите, то никогда не узнаете, что означает жизнь во Христе. после чего она с энтузиазмом и обычным напором обратилась к проблемам сложных процентов, но странно что эти несколько слов, которые она произнесла, запали мне в душу сильнее, чем самой пространной проповеди которые мне доводилось слышать. Они возвращались ко мне годы спустя и приносили надежду во времена самого глубокого отчаяния. Активная личность, она была превосходным педагогом. Я бы хотела учиться у нее и дальше. Иногда я спрашиваю себя, что было бы со мной, если бы я продолжила свое образование? Думаю, я бы хорошо успевала и, наверное, сильно увлеклась бы математикой, предметом, всегда завораживающим меня. Моя жизнь сложилась бы совершенно иначе. Я бы стала третьей или четвероразрядным математиком и спокойно и счастливо дожила бы до самой смерти. Скорее всего, я не написала бы никаких книг. Математики и музыки мне хватило бы с лихвой». Они поглощали бы все мое внимание, и мир воображения захлопнулся бы передо мной. Однако по зрелым размышлениям прихожу к выводу, что человек становится тем, кем ему суждено стать. Можно отдаваться фантазиям наподобие «Если бы случилось то-то и то-то, и то-то, и то-то, то было бы так-то и так-то, или если бы я вышла замуж за как его там, моя жизнь сложилась бы совсем по-другому». Но так или иначе, вы всегда окажетесь на том пути, который предопределен вашим назначением, вашим жизненным призванием. Можно осуществить свое предназначение на все сто, Можно отнестись к нему спустя рукава, но это ваше предназначение. И пока вы следуете ему, вам будут ведомы гармония существования и душевный покой. Скорее всего, я проучилась у мисс Гайер не больше полутора лет. После этого мамой завладела новая идея. Как всегда, совершенно внезапно она объявила, что мы едем в Париж а Эшфилд она сдаст.